По мере того, как мы подвигались, и он отмыкал одну дверь за другой, он повторялся, крушаясь. «Сын мой! Сын мой! Кто бы мог поверить?» «Тише, отец мой!» — твердил я ежеминутно. Наконец мы дошли до решетки перед воротами на улицу. Я уже считал себя на свободе и стоял позади настоятеля со свечой в одной руке и пистолетом в другой, пока он старался отомкнуть замок, Один из служителей, спавших в соседней коморке, услышав шум, поднялся и высунул голову в дверь. Добрый отец, очевидно понадеявший, что тот сможет меня задержать, имел неосторожность призвать его на помощь. Здоровенный малый бросился на меня, не колеблясь. Я не церемонился с ним. Выстрел мой пришелся ему в самую грудь. — Вот чему вы послужили причиной, отец мой! — С некоторой гордостью сказал я своему вожатому ну да не послужит вам эта помеха и прибавил я подталкивая его к последней двери он не посмел отказать и отпер ее я благополучно выбрался и нашел лесско с двумя приятелями поджидавших меня в четырех шагах как он обещал мы двинулись в путь лесско спросил меня не померещился ли ему звук выстрела из пистолета ваша вина сказал я «Зачем принесли вы мне его заряженным?» Все же я поблагодарил его за такую предусмотрительность, иначе я, несомненно, надолго бы остался в тюрьме. Ночевать мы отправились к трактирщику, и там я немного восстановил свои силы после скверной тюремной пищи. Однако меня не радовало мое спасение. Я смертельно страдал за Манон. «Необходимо ее освободить», — говорил я своим друзьям, — Я жаждал свободы только ради этого. Жду помощи от вашей ловкости. Что до меня, то я готов пожертвовать и жизнью. Леско, у которого не было недостатка ни в умении ни в осмотрительности, заметил мне, что надо действовать осторожно. Мой побег из Сан-Лазара и злополучный выстрел при выходе вызовут неизбежный переполох. Начальник полиции распорядится о моей поимке, а руки у него длинные. Наконец, если я не хочу подвергнуться чему-либо худшему чем в ан- Лазаре, мне следует на несколько дней скрыться и просидеть в заперти, пока не уймется первый пыл моих врагов. Совет был благоразумен, но надо было и самому быть благоразумным, чтобы ему последовать. Такая медлительность и осторожность не согласовывались с моей страстью. Я мог лишь обещать, что просплю весь следующий день. Он запер меня у себя в комнате, и там я остался до вечера. Часть этого времени я составлял всевозможные проекты и изобретал средства освобождения Манон. Я был совершенно убежден, что стены ее темницы еще не чем моей. О применении силы не могло быть и речи. Нужна была хитрость. Но сама богиня изобретательности не знала бы, с какого конца начать. Мне ничего не приходило в голову, И я отложил обдумывание своих действий до тех пор, пока не соберу сведений о внутреннем распорядке приюта.